Было восемь часов утра. Безама Плантера, владельца Адиоза, одного из расплодившихся залов для показа картинок, разбудили громоподобные удары в дверь. Ночью Безама выдалась скверная. Жители Ангморпорка, как правило, благоволили к новшествам. Беда в том, что благоволение их длилось очень недолго. Первую неделю Адиоз процветал. Во вторую неделю едва покрыл расходы, а теперь и вовсе захерел. На последнем показе, накануне вечером, публика состояла из одного глухого гнома и орангутана, пришедшего со своим арахисом. Доход безама зависел в основном от продажи арахиса и побзерна, а потому плантер сейчас пребывал в самом дурном расположении духа. Он открыл дверь и выглянул наружу, слезящимися от недосыпа глазами. «Закрыто до двух часов!» – сказал он. «В два утренник! Тогда и приходи, места любые!» – и захлопнул дверь которую ударившись об башмак Достабля тотчас отлетела назад и стукнула безама по носу. Я по поводу специального показа клинка страсти сказал себя режу Достабль. Специального показа? Какого еще специального показа? Того специального показа, о котором я пришел поговорить. Никаких специальных клинков страсти мы не показываем. Мы показываем увлекательные. «Господин Достабль сказал, что вы показываете клинок страсти!» Пророкотал чей-то голос. Достабль прислонился к дверному косяку. Во дворе показался огромный обломок скалы. Судя по всему, в него тридцать без перерыва полили стальными ядрами. Скала согнулась пополам и нависла над безамом. И тот узнал Детрита. Все узнавали Детрита. Такого тролля трудно забыть. «Да я слыхом не слыхивал!» «Себя режу, Достабль, ухмыляясь, вытащил из-под полы большой жестяной футляр. «А это афиша», — сказал он, извлекая из футляра толстый белый рулон. «Господин Достабль велел расклеить на стенке несколько штук», — с гордостью сообщил Детрит. Безам развернул афишу. «Выполненная, в едко слезоточивых тонах, она изображала джинджер с надутыми губками и в весьма облегающей блузке» а также Виктора, который одной рукой вскидывает девушку на плечо, а другой отражает натиск целой коллекции чудовищ. И все это на фоне извергающихся вулканов, бороздящих небо драконов и пылающих городов. — Движущаяся картинка, которую не сумели запретить! — неуверенным голосом прочел Безам. Опаляющие приключения на пылающей заре нового континента! Мужчина и женщина в охваченном безумием мире. При участии Делорес де Грех в роли женщины и Виктора Мараскине в роли Коэна Варвара. Приключения опасности слоны скоро в синозалах. Бизан перечитал афишу. «А что это за дыгрех в звездочках?» — подозрительно спросил он. «Это суперзвезда», — ответил себя режу Достабль. «Потому-то мы и поставили столько звезд, видишь?» Он придвинулся ближе и понизил голос до свистящего шепота. «Говорят, она — дочь кладческого пирата и его непокорной страптивой пленницы, а он — сын этого... Э, как его?» «Бунтаря-волшебника и вольной цыганки, танцовчицы фламинго». «Вот это да!» — невольно вырвалось у потрясенного Безама. Достабль мысленно похлопал себя по плечу в знак одобрения. Он и сам изумлялся собственной выдумке. «Думаю, примерно через час можно начинать показ!» — сказал он. «Так рано!» — удивился Безам. На этот день у него был заготовлен к показу клик «Увлекательное изучение гончарного ремесла!» Хотя что-то смущало Безама в этом клике. Новое предложение показалось ему более заманчивым. Да, уверенно заявил Достабль. Его захочет увидеть тьма народу. Ну, не знаю, усомнился Безам. Публики в последнее время все убавляется. На эту картинку зритель пойдет, заверил его Достабль. Можешь мне поверить? Я разве когда-нибудь обманывал тебя? Безам почесал в затылке. Ну, где-то месяц назад ты продал мне сосиску в тесте и сказал... Это был риторический вопрос, оборвал его Достабль. — Ага, — сказал Датрид безам сник. А, ну тогда насчет риторического не знаю. Вот и ладно, сказал себя режу, ухмыляясь, как хищный злонамеренный крокодил. Открывай двери, а потом сиди себе до да загребай денежки. Хорошо, покорно отозвался безам. Достабль дружески обнял его за плечи. А теперь, сказал он, поговорим о процентах. Каких процентах? Сигару, предложил Достабль.